Но руки, ноги и даже лицо перестали быть нужны любовным куклам из-за развития транскорниальных технологий. На экране появился бюст Цезаря в бюджетных агментах старая модель, похожая на мотоциклетные очки с перекинутой над плешья тонкой стальной душкой, от которой отходили красные иголки наушников. Вот эта металлическая полоска над мраморной лысиной называется ТС.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 космическая стыковка возникшая на экране за секунду обрасла плотью красной сеткой сосудов кожей и исчезла за миг до того как изображение успело стать неприличным айфак не только любовный тренажер но одновременный высокозащищенный личный сейфер где сохраняются и анализируются ваши каэтографические предпочтения на их основе